Глава 576. Возвращение в знакомые места. Как Цзуи предполагал, за похищением Гука и Джан Юнь действительно кое-кто стоял. Несмотря на то, что Железный Кулак Паула и его подчиненные были убиты Цзуи, в адском племени еще оставался человек, знавший правду. Этот член банды являлся агентом Железного Кулака Паула в Сан-Паулу, управлял отелем и торговым домом. Его основная работа заключалась в отмывании денег и сборе разведывательной информации для «железного кулака» Паула. Его личность вовсе не была какой-то тайной, поэтому когда Кампус обратился к высокопоставленным лицам адского племени навести справки, этот господин немедленно был взят под контроль. Если бы «железный кулак» Паула до сих пор был жив, агент вряд ли бы выведал правду, но теперь босс и другие члены банды служили кормом для рыб в Атлантическом океане, поэтому у него не было оснований дальше служить верой и правдой. В итоге выяснилось, что некая личность через посредника отыскала этого агента и уже через того попросила Рассела, то есть младшего брата Железного Кулака Паула, расправиться с Гукаем и его женой. Рассел предавался пьянству, разврату и азартным играм, постоянно тратил слишком много денег, имел вспыльчивый характер и был недалёкого ума. Когда ему предложили огромную денежную сумму, он, невзирая на соглашение между Адским Пламенем и Китайским Кварталом, отправил своих людей похитить Гукая и Джан Юнь. Согласно требованию заказчика, если Цзуи не явится на помощь, то пусть даже Джан Яомин принесет деньги для выкупа. Последний должен получить взамен лишь два трупа. Кампас вел дела надежно. Выяснив обстоятельства, он сразу пустил вход в линие золотой маски. Сперва отыскал того посредника, а вскоре нашел из заказчика похищения. Заказчиком оказался китаец по имени Гухун Шан. Гу Цзу и правда не ожидал, что этот тип продолжит бесчинствовать, да еще и дотянется своими мерзкими щупальцами до родителей Гуэнси. Гухуншен, как главный виновник, вынудивший Гуэнси покинуть родину и разлучиться с семьей, был сослан кланом Гу в Африку, дабы усмирить гнев дзуи Однако в настоящее время этот тип находился во втором по величине городе Бразилии Рио-де-Жанейро. Зуи не хотел знать, каким образом Гухуншен прибыл из Африки в Бразилию. Прежде он считал, что сделал снисхождение для Гухуншена, Не став преследовать его, в противном случае клан Гу не смог бы ничего предложить, чтобы успокоить Зуи. В результате в обмен на свою милость Цзуи получил безумную месть Гу Хун «Я не желаю больше видеть этого человека». от Зуи по телефону сказал Кампасу. «Я не желаю больше ничего слышать о нем. Кампас ответил «Понимаю». Когда он позвонил Цзуи, Гу Хуншен уже находился под контролем членов Золотой Маски. Что делать дальше с Гу Хуншеном? Кампас, естественно, собирался прислушаться к мнению Зои. А намек Зои был очевиден. Гарантирую вам, что он больше никогда не появится. «Бесследное исчезновение человека. Такое организовать проще простого. Кампас хоть и был порядочным человеком, но происходил из трещоб Сан-Паулу, и вовсе не был кротким и мягкосердечным. Спасибо. от Зои произнес: Как будет возможность постить Китай? Обращайтесь ко мне. Кампас почтительно ответил. «Это большая честь для меня». По окончании телефонного разговора с Соколом Плато, Эдзуи вздохнул. «Почему всегда кто-нибудь напрашивается на неприятности и не хочет спокойно жить?» Эдзуи покачал головой и позвонил Гуэнси. Он не стал рассказывать ей всю правду о похищении ее родителей, эта правда будет навечно похоронена. Несмотря на то, что цель его поездки в Сан-Паулу уже была достигнута, На следующий день, получив новость о том, что Гука и Джан Юнь благополучно прибыли в Ханчжоу, Адзуи не сразу покинул Сан-Паулу. Утром третьего дня он тихо выписался из отеля и направился на юг. Адзуи пересек амазонскую низменность и проник на бразильское плоскогорье. Не считая полярного плато на Южном полюсе, бразильское плоскогорье являлось крупнейшим в мире плоскогорьем, чья площадь превышала 5 миллионов квадратных километров. На юге оно пересекало субтропический пояс и граничило с экватором. Там были уникальные рельефы и природные пейзажи. В прошлом, как раз во время туристического похода по бразильскому плоскогорью, Зуи попал в грозу, в результате которой переместился в Мерсарди. На этот раз он возвращался в знакомые места. Когда Зуи на Грифоне пролетел больше двух км и уже почти добрался до на места назначения, впереди показалось огромное множество туч, Вдалеке виднелись извивавшиеся среди облаков молнии. Цзуи не стал заставлять Адзю вторгаться прямо в грозовый район, а приказал ей приземлиться, после чего извлек из пространственного кольца джип и уже на нем поехал дальше. Ориентируясь по навигации, он спустя полчаса добрался до городка Ривердейл. Этот городок располагался в южной части бразильского плоскогорья. Так как он был известен тем, что прилегал к зоне шаранс, которая была популярна у пеших туристов, Отзыи некогда остановился в Ривердейле на ночь, затем пешком направился в Шаронс. Ривердейл получил название в честь располагавшейся поблизости крупной речной долины. Большинство жителей городка родились здесь, численность населения составляла примерно 3000 человек. Помимо скотоводства и земледелия, жители еще занимались оказанием туристических услуг. Так что это был своего рода туристический городок. Но отзывы поразило, что по прошествии 4 лет Ривердейл заметно опустел. Въехав на машине в городок, он заметил, что большинство магазинов и гостиниц по обеим сторонам дороги закрыто, пешеходы тоже редко встречались. Следует знать, что когда Цзуи впервые тут бывал, благодаря весело гулявшим туристам, съехавшимся со всего света, создавалось ощущение, что здесь проводится какой-то фестиваль. Прошло всего несколько лет, а городок неожиданно увял, что казалось невообразимым для Цзуи. Недоумевающе, он припарковался возле ещё работавшего кабака. Когда Цзуи вошёл в кабак, то обнаружил, что внутри практически нет клиентов. Бильярдный стол был весь покрыт пылью, стоявший в углу музыкальный автомат уныло молчал. Седой барман за стойкой протирал бокалы. Увидев Цзуи, этого иностранного гостя, несколько местных посетителей приняли изумленный вид. Цзуи подошел к барной стойке и по-английски произнес: «Бокал кашасы. Спасибо». Кашаса являлась национальным алкогольным напитком Бразилии, который получился путем дистилляции экстракта сахарного тростника, чем-то походил на ром, но готовился по-другому. Бразильцы обожали этот напиток. Старый бармен взял бутылку и бокал и налил Зуи Кашасу. Он с любопытством спросил. «Молодой человек, откуда вы приехали?» Зуи, взяв бокал, сказал. «Недавно из Сан-Паулу прибыл, собираясь посетить Шананс. Шаранс». «Шаранс?» Барман вздрогнул. Вы разве не знаете? Несколько лет назад Шаренс превратился в запретную зону. Туда не разрешено ходить. Я Цуи действительно ничего не знал. Что случилось? Из разговора с Барманом он выяснил, что оказывается, несколько лет назад в Шаренсе резко переменилась погода. Там круглый год не прекращается гроза, и за нее погибло немало туристов. В такой ситуации местное правительство опубликовало предупреждение и запретило туристам посещать Шарренс. В связи с этим, некогда процветавший благодаря Шарансу Ривердейл пришел в упадок, к настоящему времени осталось всего несколько сотен горожан. Барман уже давно не встречал туристов.